Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 249. -я. Студент по обмену. Ее кто-то защищает? Муфанин ну, пришел в замешательство. Вполне вероятно, я могла ошибиться. Может быть, это обожатель из университета. Короче говоря, этот человек не строит дурных замыслов. «Я сама случайно заметила», – сказала Лин-Лин. «Что в конце концов произошло? Расскажи поподробнее!» Как только дело касалось Синся, Муфань начинал волноваться. «Я и сама ничего не смогу тебе рассказать!» Муфань попытался узнать от девушки что-нибудь на эту тему, но она просто отвечала, что это ощущение, и не более того. Юноша не выдержал и спросил непосредственно у самой Синся. Она ответила, что не знает о том, что вокруг нее кто-то крутится. Этот ответ омрачил Мофаня. Защита Синся ⁇ это его личное дело. Что же этот человек сует нос, не свое дело. Не дай бог, Мофан тебя поймает. Можно сказать, что это защита. А можно сказать, что это преследование. Может быть ее мама, ее мама внезапно покинула ее. Ей, скорее всего, стыдно, и поэтому она не может осмелиться взглянуть то и в глаза. Ну и поэтому же Тайкон следит за ней. Мофань, не беспокойся об этом. Как только Мод Зиасин выслушал Мофаня, то первое, о ком он подумал, была мама Синся. Мапань тут же начал допытываться о маме Синся, но отец лишь вздохнул и ничего не сказал. Моджасина рассказала Мапанью, Мо что раньше он и мама Синся хотели стать одной семьей. Однако вскоре, когда они стали заверять свои отношения, та сбежала оставил Синься на семью Модзиасина. Отец Мафани всегда относится к людям с пониманием и добротой. Именно поэтому он не стал оставлять Синсиа совсем одну в этом мире и стал о ней заботиться, содержать ее. Как только Мафани услышал правду, он не знал, что сказать. Его отец так переживал по этому поводу. Не так уж просто найти девушку. А тут попалась такая, у которой не сердце, а камень. Она с самого начала просто хотела сбросить свою дочь кому-то другому. Услышав то, что рассказала Лин Лин и прибавив рассказ отца, становилось понятно, что это скорее всего мама Синся. Муфань все еще беспокоился, но виду подавать не стал. Это не стоит рассказывать Синся. Лучше уберечь ее от боли. Муфайн задержался в Ханчжоу, увидев, в какой горе постилась Сю Джаотиня и Джанлулу. Муфай невольно стал ценить спасенную Синся. Лин Лин была очень заинтересована тем, что произошло на озере Сиху. Она начала самостоятельно расследовать это дело. Однако даже с помощью науков Лин Лин причины этого происшествия выяснить не удалось. Поэтому девочка не стала больше тревожить Мофаня и Синся и вернулась в Шанхай. Мофань, скорее возвращайся. Директор Сяо хочет отправить нас по обмену. Во дворец императора! Сказал по телефону Джао Маньянь. Чего? «Какой еще обмен?» – спросил Муфай непонимающее. «Ну, если можно сказать, то это обмен студентами, а по факту между двумя заведениями бушует война», – объяснил Джао Маньянь. «Так, а почему именно мы и именно Императорский университет?» Снова не понял Муфань. Короче говоря, мы вытянули счастливый билет. Немного университетов могут соревноваться с императорским. Наш как раз один из таких. В этом году от обоих учебных заведений будет отправлена группа выдающихся студентов. В этот раз наш университет отправит людей по обмену на три месяца именно в тот университет. Сам по себе императорский университет Ошибка природы. Даже нашему директору это, не по душе от этого. Чтобы наш авторитет не упал в глазах людей того университета, выбрали тебя, сказал Джао Маньянь. Ам? Но Фаню нечего было ответить. Он поспешил вернуться в университет. Как только юноша нашел директора Сяо и Джоу Дженхуа. Тут же вырастил все свое недовольство. Вы же учителя! Как же вы даже не спросили моего мнения и просто записали в список тех, кто едет по обмену куда-то. Я не говорил, что я хочу быть каким-то студентом по обмену. Я совершенно не хочу испытывать на себе холодные, презрительные взгляды студентов Императорского университета. Мофань! Тебе не стоит так скромничать. Твои сила ничуть не успоили студентов Императорского университета. Из тех, кто только что поступил в основной кампус, не так уж много по-настоящему могущественных магов. Если не ты, то кто же? Серьезным видом сказал Джо Джан Хуа. Директор Сяо, вы же знаете. Я сам самого начала был неброским студентом. Есть куча других, кто подойдет на эту роль больше, чем я. Мупай не хотел отправляться на учение по обмену. Ему было хорошо и в Шанхае. Днем выполнял высокооплачиваемые заказы. Можно сказать, что искоренял зло из города. В общем, вел счастливую, беззаботную жизнь. Зачем же переезжать в императорский университет? ютиться под чужой крышей, ловить на себе презрительные взгляды людей. У всех студентов там чувство собственной важности выше небес. Пока будешь жить с такими придурками, того и гляди, со злостью угробишь одного или двух. Мо, не стоит отказываться. В этот раз мы обмениваемся студентами с императорским университетом. Я знаю, что это серьезное испытание для тебя. Поэтому мы подготовили особую награду. Магический инструмент концентрации. Он может гарантировать магу то, что даже при духовной атаке со стороны противника ты все равно сможешь контролировать звезды и высвобождать магию. Директор Ася уже неплохо знал Муфаня. Потом не стал разводить демагогию и сразу же сообщил о цене вопроса ⁇ Сможет выдержать духовную атаку ⁇,⁇ моргнул Мофан и тут же вспомнил Чао Хэ, того парня, что сражался против Тан Юэ. Его магия элемента проклятия как раз атакует духовно, не позволяя жертве выпускать энергию или произносить заклинания. Сейчас Мофани боялся скрытого нападения, однако опасался таких вот заклинаний ловушек, которые атакуют также и духовно. Если он заполучит этот инструмент, то можно будет не бояться этой магии. По рукам! Решительно ответил Мофани и получил магический инструмент. Магический инструмент концентрации – это ожерелье. У юноши уже был талисман на шее, но это ожерелье было таким красивым. Постоянно носить его на шее будет одним удовольствием. На самом деле, Моффани уже думал на тему того, что Юйана расскажет всем о том, что у него на шее талисман с тела священного источника. А это ожерелье как раз похоже на талисман. Можно будет вести людей в заблуждение. «Отлично, ты уже получил свою награду. Перед тем, как ты отправишься в Императорский университет, запомни, тебе ни в коем случае нельзя подорвать авторитет нашего университета в их глазах», – сказал Джоу Джан с недовольным лицом. «Другие студенты мечтают отправиться по обмену в Императорский университет, а этот Моффани еще и торгуется с учителями». Магический инструмент концентрации вишни дешевая. Ну да ладно, сказали, что дадим награду, значит дадим. Не беспокойтесь, эти студенты из Императорского университета еще будут у меня зубы собирать по всему полу. После такой награды Муфань был готов выложиться на все процентов. Директор Сяо посмотрел на Муфаня. И сказал, «Не нужно вызывать ссоры!» «Ха-ха! Да что вы! Не случится такого! Точно не случится!» Сказал Муфани с неловкой улыбкой. Директор кашлянул и сказал совершенно другим тоном, «Но не стоит быть слишком стеснительным. Если они будут играть не по правилам, то мы тут же вмешаемся». Увидев, как директор Сяо серьезно на него смотрит, Мофай не смог сдержать смех. То, что сказал директор, можно было перевести примерно так. Если тебя кто-то обидит и ты будешь драться, то университет тут же тебя поддержит. Глава 250. Императорский университет. Муфань решил, что по приезде в Императорский дворец отправится смотреть известные достопримечательности, не сумевший достичь великой китайской стены, не может считаться мужчиной. И именно поэтому Муфань отправился туда. Он стоял на высоком горном хребте и рассматривал бесконечно тянущуюся великую китайскую стену, продекламировав пару стихотворений. Юноша тоже ощутил, что уровень притворства повысился не на одну ступень. Великая китайская стена, ее построил Цинь Шихуан. Давным-давно стена защищала людей от вторжения животных. С расширением территории Китая оборонительная функция стены перестала играть важную роль, и ее сделали историческим памятником. Однако у стены длинная история. И на протяжении столь протяжённой истории родилось немалое количество мифов, напрямую связанных со стеной. Вел за собой группу старый преподаватель Цюй Цю Невольно рассказывал длинную историю колдовства. Остальные люди были уставшего вида, было заметно что далеко не все разделяли интерес преподавателя. Мопа ничего не понимал. У него в голове возникло множество сомнений насчет сказанного. Раньше магия что была такой отсталой? Сейчас сильные магии элемента Земли, не напрягаясь, смогут создать стену и побольше. Неужели раньше приходилось полагаться, на крестьянский труд. Невольно пошутил Муфань. Да что ты понимаешь, ребенок! Цинь Шухан был не только выдающимся политическим деятелем, он также был превосходным магом с элементом земли. Все, что он создал при помощи своей магии, до сих пор стоит. И неважно, как хотелось кресто истории, все дворцы и эта стена, Стоять непоколебимо. Ты что, думаешь, что стену струли из какого-то обычного камня? Да даже если ты уже атаковать ее 10 дней, на ней не появится ни трещины, выразительно сказал преподаватель. Муфань молчал. Он осознавал, что портить древний исторический памятник своим огненным кулаком не стоит. К тому же, непонятно, сколько потом будет штраф. Хорошо, хорошо, Цэнь Шихуан, основоположник элемента Земли. Недумевая, сказал Мофань. Ох, да мы до сих пор не можем проникнуть в гробницу Цэнь Шихуана. Ты что, действительно думал, что гробницу создали какие-то чернорабочие? Да если бы так было то не существовал бы тогда рай мертвых, Сказал старый преподаватель. Рай мертвых – это место вокруг гробницы. Бесчисленное количество охотников желают пробраться туда и отыскать магические артефакты и инструменты, что остались после себя люди. Однако загвоздка была в том, что в том месте призраков было пруд в Завтра мы отправимся в запретный город, Магический Императорский Дворец. Там сохранилось большое количество исторических ценностей. Даже сегодня эти вещи несут огромный смысл, сказал преподаватель. После стены они направились в другие культурные достопримечательности, Если не музеи, так старые дворцы нагоняли тоску на учеников. Однако для мага также важно знать культуру и историю. День ото дня убивать монстров – это совершенно неправильно. Неважно в какую эпоху. В науке есть свое обязательное образование, в магии также есть оно. После того, как группа прошла несколько исторических памятников в императорском дворце, Мопани уже начал было думать, не заставить их преподаватель, писать сочинения по достопримечательностям. Также учитель высказал одну интересную идею. Знания в сфере магии давались человечеству нелегко. Люди до них тратили последние силы на то, чтобы возводить стены и бороться с монстрами. Поэтому они должны увеличить свою силу, только так человечество научится сопротивляться монстрам, которые по числу превышают человечество сто кратно. После катастрофы в городе Бо, статус человека, как вида на земле, был подорван в глазах Муфаня. же изучил историю этого мира. В реальности, из которой он пришел, люди враждовали между собой. В этом мире все было по-другому. Тут люди почти всегда держались друг друга, воюя с монстрами. Очень редко люди воевали между собой. Истории двух миров были очень похожи. Наука и техника полностью совпадала. Культура тоже не сильно отличалась. Больше всего различалось мироустройство. Война людей с монстрами никогда не прекращалась. Великая китайская стена – прямое тому доказательство. Она отражает, что еще 2000 лет назад люди возводили магические оборонительные сооружения против монстров. Университеты и школы были святыми. Они никогда не прекращали прививать людям их моральные ценности. Возможно, что другие студенты из магической сферы не имели представления, для чего людям нужна магия. Однако Муфай не питал иллюзий на этот счёт. Он собственными глазами видел, что бывает, когда монстры проникают в город. Почти наверняка истории знает не одно такое, или даже более страшное происшествие, произошедшее с людьми. После того, как студенты посетили культурно-магические достопримечательности, они отправились в Императорский университет. Императорский университет был настолько красив, что Мафань потерял дар речи. И если передать мысли Мафани более культурно, то они бы как «Впечатляющий пекинский университет!» Первый университет Китая. Юнша всегда с уважением относился к этому заведению. Каждый год в университетах страны набирают студентов по обмену. В этом нет ничего необычного. Университет Минжу самый лучший в Шанхае, да и в рейтинге университетов всего Китая занимал далеко не последнее место. Именно поэтому на лицах многих студентов красовалось чувство собственного превосходства. Однако Гухань, удачливый и слабый дипломат, провел 985 программ в 40 университетах и ни в одной не преуспел. После этого он взялся за самый лучший университет в Китае. Когда директор узнал об этом, то был в ярости. Университету Минжу сочувствовала вся страна. Между императорским университетом и университетом Минжу Была огромная разница. По сравнению с выдающимися студентами из Императорского университета, студенты Минджу были простыми людьми. В Императорском университете, если ты при рождении не смог призвать единорога, образно говоря, то стыдно вообще говорить, что ты студент. Директор университета Минджу пребывал в полном напряжении. Несмотря на то, что Минджу был лучшим университетом от Шанхая, он никак не хотел враждовать с Императорским университетом. В этот раз директор выбрал самых выдающихся студентов из числа тех, кто только что поступил в основной кампус. Если развержется война, то Минджу будет что показать. Список имен составлял директор Сяо лично. И первое имя, которое он вписал, было Мофань. Мофань, он осмелился убить людей из черной церкви. Каким бы ни оказался императорский университет, он всяко будет лучше, чем черная церковь. Мофань точно не принесет убытков университету. После этого директор Сяо просто дописал имена учеников которых Муфань раньше встречал. Один – Джао Маньянь, его сосед по комнате. Другая – Муно Дзяо, тоже соседка по комнате. Ещё одна – Сун Ся, будущая соседка по комнате. Эта девчонка слишком яростная. Ладно, хватит. Тоже студент с его факультета – Джан Бин Сяо. Те, кто доставил труп теневого существа Лосун и Шен Мин Сяо. Девушка с элементом исцеления Бай Тин, Тин. И даже студент, которого звали Пэн Лян. Поскольку выбор полносильных учеников, только что поступивших в основной кампус, то Мофань знал почти всех из списка. Вместе с Мофанем в общей сложности было 9 человек. Гухань, этот хитрый черт, будет за главного. Тю Юй Хуа будет читать лекции. Можно сказать, что кроме того, Пен Ляна, Мафани плохо знал всех в группе. Если вдруг найдется враг, то проблемы возникнуть не должно. Глава 251. Обмен университетов. Войдя в императорский университет, Сразу повстречался учитель, уполномоченный встречали прибывших студентов. Он проводил всех в студенческую общагу. Все здесь были магами среднего уровня, или, проще говоря, магистрами. Поэтому и условия проживания у них были очень хорошие. В общежитии была большая гостиная. У каждого студента была своя комната, а само здание очень высоким, и имела мансарду. но Мофань думала о том, как же удобно жить здесь. Для достаточного освещения можно просто подняться на крышу, и все. Учитель Гухань, учитель Цу Юйхуа, приведите студентов сюда, пусть немного отдохнут. А завтра после обеда прибудут студенты помену мену ещё из шести университетов. В установленное время они должны быть на университетской площадке для обмена магическим опытом. Послышался голос ответственного за это дело учителя Лу. «Зачем так спешить?» Остолбенелым голосом произнес учитель Гу Хань. Из каждого университета прибыло немало студентов по обмену, и такой быстрый старт его удивил. «Сейчас самое время!» Это важнейшая часть, проводимая каждый год. Только вот в этом году, помимо студентов по обмену, есть еще немало уже опытных ребят, принимающих участие. Так что надо начать пораньше, смеясь, сказал учитель Лу. Даже если так? Ну хорошо. Завтра я приду за вами, студенты университета Минжу. Вам тоже надо пораньше лечь спать. «Все мы здесь наслышаны о ваших достижениях, поэтому надеемся, что на соревновании вы будете к нам снисходительны!» Сказал учитель смеясь, но в его голосе можно было услышать фальш. У учителя Гуханю был несносный характер, поэтому он начал ворчать. «Да никто не знает о вашем несравненном стиле! Какое снисхождение?» После того, как учитель Лу ушел, Мо Фай с непонимающим видом спросил. «Учитель Гухань, о каком соревновании идет речь?» «Ты что, ничего не знаешь?» А задачно сказал Шэнь Мин Сяо. «Говорят, что это обмен опытом. На самом же деле это соревнование между университетами. Не переживайте вы!» Завтра выступите против них, как обычно вы это делаете. Тем более там будет полно ребят из других университетов, произнес Цю Юйхуа. Хуа. Не все так просто. Студенты других университетов слабоваты, поэтому если они выиграют, а мы проиграем, то наша репутация будет подпорчена. Не надо накручивать себя, идите лучше отдохните. «Ситуация сама прояснится», – сказал учитель Гухань. Мопань прибыл сюда непонятно зачем. Кто ж знал, что им придется биться. Учитель Лу вышел из общаги и уже направился на тренировочную площадку. Каждый год в это время императорский университет был особенно оживленным. Они выкладывались по полной, чтобы лишний раз доказать всем другим университетам, что они лучшие, заставляя даже их учителей признавать свою слабость. Ради этого, обмена опытом, императорский университет начинал подготовку задолго до его начала, усиленно тренируя студентов между собой. Каждый в их команде был силен, и учитель у свято верил в то, что не найдется тех, То сможет их обойти. Для того, чтобы укрепить свое превосходство, университет постоянно заставлял студентов биться друг с другом, чтобы повысить их навыки. «Учителу! Студенты из университета Минджу уже прибыли!» Послышался голос с тренировочной площадки. Полуголый торс этого парня напоминал скалу. Было видно, что он мастерски владеет волной из земли, Используя ее, он всего за несколько шагов очутился за пределами тренировочной площадки. «Да!» – качая головой, сказал учитель Лу. «Ха-ха-ха-ха! Эти студенты университета Минджу слишком посредственны! Надумали с нами тягаться! Можно считать, что мы их уже сделали! Скоро мы их уничтожим, и они больше не посмеют высовываться!» Этот плотный паренек ударил себя в грудь и засмеялся. Этот университет Минжи усилен только на словах. На деле же они ничего из себя не представляют, только и говорят. Они даже не могут смириться с тем, что слабее нас. Теперь в разговор включился изящный паренек в белой одежде. Не могу дождаться! Учитель Лу увидел, что энергия из них бьет ключом. Засмеялся. Противостояние императорского университета и университета Минджу длилось уже с давних времен. Конфликт двух крупнейших университетов страны всегда выливался в неизбежную битву сильнейших студентов. В предыдущие годы императорский университет легко одержал победу над другими университетами. Видимо, тогда Минджу не участвовал. В этом же году к соревнованию присоединился университет Минжу, и на это стоило посмотреть. Университет Минжу – это университет номер один в Шанхае. Два сильнейших магических университета страны в одной схватке. Да это же сенсация! Не стоит даже говорить о том, как студенты Императорского университета ожидали этого события. Разгромив университет Минджу, они еще больше укрепятся на первом месте, доказав, что им нет равных. В итоге, в этот раз, по прибытию студентов из университета Минджу они даже не украсили улицы, потому что их победа была невозможной. Учитель Лу, если в этот раз мы разгромим университет Минджу и повысим репутацию школы, Дадут ли нам дополнительные вознаграждения? Спросил Сюй Да Лон. Мне нет дела до награды. У меня руки черта преподать этому университету, Миэнджу. Сказал Ляо Мина Сюань, студент в белой одежде. Вы двое в команде, как бутылки из-под масла. Примечание переводчика, китайский фразеологизм означающих побочных членов семьи, не являющихся родными. Не стоит говорить о возможностях других. В этот раз в разговор вступил студент элемента призыва, который тоже был на тренировочной площадке. Рядом с ним был его свирепый волк с фиолетовой синей шерстью. Эй, не стоит так пренебрегать нами! Твоего волка я смогу уложить, В один прием! Яростно сказал Сюйдалун, не на шутку разозлившись. Ха-ха, в команде есть тот, кто может выступить против моего волка, но это точно не ты! Иди, салага, тренируйся! С презренной усмешкой сказал Лю Джан Хе, поглаживая своего волка. Лицо Сюй Далуна почернело от ярости. Вот подожди! «В этой битве против университета Минджу я – главная сила! Они не смогут победить моего волка!» Безрассудно смеялся Лю Джан Хэ. Учитель Лу качал головой, думая о том, что большая часть команды заносчива и высокомерна. «Ничего не поделаешь! Надменности у них хватает!» «Вы капитан команды!» поинтересовался учитель Лу. Капитан устал, сейчас отдыхает. Учитель Лу, завтра мы победим, так что нашему капитану не стоит беспокоиться. Да-да-да, самое главное, чтобы мы победили. Услышав слово «капитан», у нескольких человек на лице невольно отобразилось почтение. Логика проста. Самый сильный из команды становится ее капитаном. Во время избрания капитана даже надменный Лю Джен Хэ не спорил. В глазах остальных полк Лю Джен Хэ был ужасен, способный превратить любого в мелкую псину. Глава 252. -я. Концентрация душ. Наступила ночь, и Мапань в тихомолку пробрался на балкон. Воздух Пекина загрязнен гораздо сильнее, чем воздух Шанхая. Вне в зависимости от времени года здесь невозможно увидеть полное свечение звезд. Можно лишь разглядеть слабое их свечение, что называется световым загрязнением. В этот вечер Муфань продолжил тренироваться, фактически моментально вводя в туманность элемента призыва. Неожиданно для Мофани его талисман начал издавать какое-то странное свечение, что было для него в диковинку. В последние дни, во время изучения стратегии магического просвещения, Мофани специально расспрашивал профессора Цю Юйхуа о сосудах для душ умерших. Помнится? Джао говорила говорил о том, что после смерти обычные люди не могут увидеть душу и не могут поймать ее. Ее может контролировать только маг элемента духа. Но если маги других элементов хотят поймать умершую душу, то им необходим специальный сосуд, выкованный магами элемента духа. Тогда темный талисман. Что же за предмет такой? Это и магический предмет культивирования, да еще и сосуд, Для покойной души. Но сегодня талисман изучал странное свечение, и Мафани решил зайти еще дальше, чтобы кое-что разузнать. Внутри темного талисмана находился весь священный источник. Из-за того, что он почти полностью усвоился в этом талисмане, такие люди, как Юй Ан, могли ощущать его запах, потому что теплое свечение талисмана теперь полностью исходило от священного источника внутри. Вытащить источник наружу не представлялось возможным. Да и душу из талисмана тоже уже было не вытащить. Ясное дело, что черная церковь теперь не сможет заполучить священный источник. Эй, паренек! Чего полночь не спишь шумишь там? Что за странное зеленое свечение? Муфань был на крыше, а кто-то смотрел на него. Темный талисман С приходом ночи темный талисман засверкал еще сильнее зеленым светом, иногда даже вибрировал, лишний раз доказывая, что он – не обычная подвеска, а особенный инструмент. Мофани даже иногда подумал о том, что он точно живой. Войдя глубже в суть талисмана, Мофани вдруг понял, что внутри темного талисмана есть некое небесное пространство. К тому же он понял, что все его предыдущие тренировки были неполноценными. Он не мог полностью войти в мир темного талисмана. В этот же раз он почувствовал, как будто в первый раз находится не в этом измерении. Однако Мофань совсем не был напуган. Он испытывал уже подобное ощущение в трехступенчатой башне. В небесном пространстве талисмана обитал священный источник. А где же находились души умерших? Мофань продолжил исследовать. Небесное пространство оказалось не таким уж и большим. Пройдя глубже, Мофань обнаружил реку небывалой чистоты. Пары, испаряемые рекой, и были тем самым священным источником. Словно шелковая, в самое сердце темного талисмана журчала река. Моффань продолжил присматриваться и увидел, что над прозрачной поверхностью воды были сферы, излучавшие зеленое свечение. Создавалось впечатление, что эти светлячки будто были подвешены тонкими шелковыми нитями над рекой. Эти светящиеся зеленым светом светлячки скапливались над рекой, но Моффань не считал это зрелище удивительно красивым. Говоря утонченно, то все эти светлячки над рекой были звездами. Говоря проще, все они были душами умерших. В самом начале, когда Муфань убил того волка учителя Баяна, его темный талисман буквально вобрал эту душу в себя. Дальше были убиты магические звери, душ убитых от этого черной церкви. Все они беззвучно превратились в светлячков в пространстве тёмного талисмана. Муфань даже сам не представлял, что все эти души были превращены талисманом в светлячков над водной гладью реки. Муфань был озадачен и не представлял, что темный талисман обладает пристрастием к коллекционированию военных трофеев. Совсем скоро зеленое свечение стало совсем беспросветным, а Муфань волновался, не теряет ли он здесь время. При достаточном накоплении душ талисман становится магическим инструментом туманности, и если он становится духовным, то простой талисман в сравнении с ним, все равно что сравнить песок со слитком золота, накопив души, талисман становится самоуправляемым. Погружаясь в процесс культивирования, Опань так и не понял всей сущности темного талисмана. Во второй половине ночи темный талисман, Разбушевался не на шутку, и его не переставая трясло. Муфани открыл глаза и уже собирался отругать талисман, как увидел, что тоненье четкое зеленое свечение превратилось в концентрированный поток света. Это заставило Муфани невольно раскрыть глаза и рот от удивления. И в самом деле, эти два разных свечения были несопоставимы, словно песок и золото. Он стал духовным. Только дело было в том, что Мафань сейчас не участвовал в битве и не убивал магических зверей, через чего это он стал вдруг духовным. Да к тому же, абсолютно настоящим. Мафань поторопился вновь войти в темный талисман. Теперь он уже не удел ни одного светлячка над водной гладью. Поверхность реки была. Абсолютно пустынной. Было только яркое духовное свечение, подобно одурманивающему свету Луны. Муфань был не из тех, кто довольствовался неожиданным подарком небес вроде этого. Что бы ни произошло, ему надо было самому разобраться, почему именно так. Эта духовность талисмана появилась столь внезапно, словно найденный слиток золота на дороге. Радость накатывала волнами, но внутри все равно было неспокойно. С этим беспокойством Мо Фань еле дотерпел до утра. На рассвете Мо Фань постучал в дверь профессора Цю Юйхуа. Старый профессор, медленно протягиваясь, спросил. Почему так рано? Что-то случилось? «Профессор, я тут порылся в одной книге о сосудах для умерших душ. Там говорится, что сосуд, помимо накопления достаточного количества душ, имеет и другие возможности. Вы знаете об этом?» – интересовался Мофани. Глаза старого профессора засияли, словно он встретил выдающегося волшебника, глубоко погруженного в магию. Голосом без намека на сонливость профессор спросил. В какой книге ты это прочитал? Однозначно, это должна быть древняя книга. Я тоже встречал подобные записи в ранних работах. По лицу старого профессора, по его неуёмному интересу и мистическому виду, Муфань понял, что профессор сам нуждается в ответе на этот вопрос, и у него были свои мысли на этот счет старый профессор таинственно низким голосом выпускника произнес: «Говорят, что есть один особенный вид сосудов, который может не только поглощать души, но и ко всему имеет к ним особое пристрастие. Всё потому, что он может сам превращать эти души в полноценный дух». Услышав это, понял все сразу стало понятно. В итоге темный талисман самостоятельно сконцентрировал все души в один дух. Песок превратился в золото. Глава 253. Усиленные звезды Муфань был просто обязан поцеловать свой талисман после такого, что был слишком офигенным. Совершить такой мощный прорыв – это поразительно. Вернувшись в свою комнату, Моффань решил еще раз удостовериться в том, что он прав. Действительно, это была душа. Душа урня слуги. Душа такого урня всегда в цене. Интересно, кому же пришло в голову придать инструменту такое свойство? Как только Моффань начал думать о том, то сможет разбогатеть при помощи своего талисмана, тот уже столкнулся с одним вопросом: эту мать ее душу, судя по всему, не вытащить из талисмана. Талисманчик, не нужно надавно издеваться. Если я не смогу извлечь душу, то как же я ее продам на аукционе? Как же тогда заработаю денег? Сказал Муфань с горьким смехом. Получить в руки золото, продать которое не получится. Разве это не бессмысленно? Муфань еще долго изучал эту объединенную душу, но так и не нашел способ излечь ее. Раз уж ее нельзя так просто вытащить, не означает ли это, что она от этого становится? Только драгоценнее. Неужели он рано радовался? Муфань был недоволен и продолжал упорствовать. Он даже не стал завтракать. Все это время перебирал все возможные способы извлечь это золото. Пока Муфань использовал свою духовную силу, стараясь извлечь душу, он заметил, что кроме как в свой духовный мир, он никуда не может переместить эту душу, это было похоже на духовную печать, как будто что-то связывало юношу и душу и не давало извлечь ее. Вопрос в том, будет ли какая-либо польза от того, что эта душа будет перемещаться в его духовный мир. в поисках выход из положения, Мопайн решил от скуки попробовать следующее. Он направил эту душу к туманности элемента молнии внутри своего духовного мира. Туманность была черно-фиолетового цвета. По форме она была похожа на водоворот со скоплением звезд, который было прекрасно видно на фоне всеобщего космоса. Как только Муфай начал вести эту душу к светящейся туманности звезд, он заметил, что душа сама плыла прямо к звездам. Не успел Муфайн что-либо сообразить, как одна звезда притянула и поглотила душу, которая по форме была похожа на блестящего светлячка. Чёрт, да как же можно съесть такую вещь? Взять и съесть душу ценой от 3 до 5 миллионов. Это совсем никуда не годится. Да к тому же, как такие послушные звезды? Позволили проглотить душу, да еще вели себя так, будто все сделали правильно. Муфань был ошарашен. Он просто хотел попробовать, что получится. Кто же мог подумать, что душу действительно съедят? Да еще и не просто поглотят, а дадут на корм одной из семи звезд, созвездии. Все произошедшее было за гранью понимания Муфаня. Юноша в спешке пошел искать учителя Цю Юйхуа. Он жаждал объяснений Звёздочка. Звезда съела душу! Со смехом сказал учитель, снимая очки. Цю Юйхуа любил, когда студенты задавали сложные вопросы. Ответив на них, он сам себе доказывал, что чрезвычайно эрудирован. Вопрос, который задал ему Фань, был заковыристый, а все потому, что записей в книгах на подобную тему попросту не было. Учитель как раз читал книги именно на эту тематику, поэтому ответ на вопрос начал издалека, лишь чуть позже перешел к сути дела. Тебе должно быть известно, что душа – это вещь хорошая, сильно помогающая магу. Самое распространенное применение душам, изготовление магических инструментов разных уровней. Однако давным-давно их использовали совершенно по-другому. Задолго до того, как появились магические инструменты и сосуды для душ умерших, души использовали для усиления, сказал Цю Юйкуа. Усиление? Усиление чего? Тут же спросила Муфань. Разве этот вопрос не содержит очевидного ответа? Для усиления звезд, конечно же. Только вот почему же они проглатывают души? Сказал учитель, подобно свои усы. Чтобы стать сильнее? Верно. До того, как изобрели инструменты для ускорения культивирования, души использовали именно так. Транжирили попросту, а усилив звезды, ты также сможешь увеличить мощь выпускаемой магии. Тут же спросил Мопань. Это уж точно, усилив звезды, ты также усилишь силу магии. Так это же, это же просто превосходно, возликовал Мопань. Оказывается, можно еще больше усилить свои заклинания. Это же. Просто замечательная новость. Прямо как тогда, когда он использовал огромный теневой шип под действием власти ночи, тот шип превратился в шесть отдельных, что мгновенно привело к неминуемой гибели монстра из Ауру проклятия, уровня вожьяка Стаи. Если усилить эту способность душами, то она станет очень сильной. Я уже сказал, это расточительно сказал учитель и кивнул. «Почему?» – спросил Муфань, не понимая причины. «Души очень дорогие. Если попадешь на аукцион, то сам сможешь в этом убедиться. Душ не хватает даже на то, чтобы сделать магические инструменты любого уровня. Я уж не говорю о том, чтобы давать звездам поглощать души». На начальном уровне у мага есть только семь звезд. Для того, чтобы усилить магию, нужно найти семь душ. Дело в том, что только безумие станет тратить целых семь душ на то, чтобы усилить магию начального уровня, сказал Цю Ёй, Хуа. Ам! Выражение лица Муфания приняло неестественный вид. Похоже, что он и стал тем самым безумцем. Ведь еще 5 минут назад он скормил душу звезде из элемента молнии. И именно поэтому изобрели другие способы использовать души. И эти способы позволяют усиливать магию, не сжигая деньги, подобно бумаге, сказал учитель. Мафайнь задумчиво кивнул. Черт побери! Если такие души нельзя извлечь из талисманчика, то их нужно будет использовать для того, чтобы усилить магию начального уровня. Да уж, если на 7 звёзд нужно 7 душ уровня слуги, то это по деньгам выйдет как купить душу уровня вожака стаи. Даже если выйдет сделать это, то наверняка усиление будет не таким уж значительным. Скорее всего, заклинания не станут сильнее заклинаний среднего уровня. Действительно, только безумец будет этим заниматься. Еще изучим этот вопрос. Если действительно не будет продать эти души, то придется усиливать звезды. «Недумевая», – сказал Мофань. Уж лучше усиливать звезды душами, чем смотреть на них и переживать что души так и останутся безделушками. Глава 254. Командные соревнования. Утром императорский университет обменялся опытом с другими. После обеда же он обменялся опытом с университетом Минджу. Обмен опытом очень важен. И если в места, где проводился обмен опытом, были открыты всем и каждому, то свободных мест быстро бы не осталось. Мофай всю ночь не спал и исследовал свой талисман. А когда наступило утро, юноша не пошел смотреть на выступления других университетов, как это сделали учитель Гухани и остальные студенты. Если Мофай не отдохнет, не наберется сил перед битвами, Как же он будет сражаться? Пока Мафань отсыпался, остальные люди один за другим шли к месту проведения сражений. В расписании проведения соревнований было еще 6 университетов. Они были со всех уголков Китая, севера, Юга, Запада и Востока. Все университеты были по-своему известны. Однако студенты императорского университета не были увлечены битвами с другими студентами. Они больше всего хотели сражаться с университетом Минчжу. С самого утра атмосфера противостояния пронизала каждые реплики, каждые любезности, сказанные студентами друг к другу. Ярким примером тому были Сюй и Ло Сун. Люди с привычкой говорить все откровенно. Лосон, ты же не глупый человек. Все вы далеко не фениксы, скорее петухи. Если подумать, то так и есть. Ваша сила тут не считается особой, скорее заурядной. Учитель Кухань стоял рядом, а то услышанного ему стало неприятно. Египетская сила, то есть теперь мы петухи, а не фениксы. Сюйдалун, не стой быть таким невежливым. Простите, этот человек, Сюйдалун, очень откровенный. Прошу вас быть снисходительнее к нему. Сказал учитель лу поспешно примеряя обе стороны. Откровенный? Этот Лу-Имин что, тоже так считает? Холодно пробормотал Гу-Хань. Учитель Гухань высокомерен и испыльчив. Он когда-то был студентом университета Минджу, потом стал учителем. Однако это не давало ему никакого повода утверждать, что другие хуже него. «Это...» Лу Имен неловко улыбнулся и поспешно сменил тему. «Вчера, когда мы вас встречали, студентов было восемь. «Как же так получилось, что сегодня их семь?» Сказал Лу Имин. Доброжелательный учитель Цю Юй Хуа не дал возможности Гуханю ответить и сказал «Этот студент вчера плохо спал, поэтому он отдыхает». «Ха-ха-ха-ха! Не стоит так волноваться! Это же обычный обмен опытом! Не стоит из-за таких пустяков плохо спать!» Рассмеялся учитель Лу Имин. Ам! Лицо Цю Юй Хуа помрачнело. чего же вчера, когда они только встретились с учителем Лу Имином, не было никаких проблем, а сейчас его речи едва ли найдется что-то разумное. Неважно, придет ли тот студент или нет, нескольких из нас вполне хватит, чтобы разделаться с вами. Сказал Шэнь Мин Сяо, вставая со своего места. Он посмотрел на группу студентов из императорского университета так, будто собрался разрубить их всех на маленькие кусочки своим взглядом. «Правда? Не может быть, но ты и...» «Вронишка!» – культурно сказал Ляо Мин Сюань. «Чего ты, твою мать, там сказал?» Прямо высказался Шэнь Мин Сяо. Все хватит! Нет никакого смысла спорить. После обеда все станет ясно! холодно заявил Гухань. Да-да, верно, станет все ясно! Сказал Лу Имин со все той же фальшивой улыбкой. Ему было все равно на отношениях двух университетов. А Мофань, куда же он запропастился? Он уже проснулся! «Сказал, что ему надо встретиться с бывшей. После обеда он вернется», – сказал Джао Маньянь. Муфань проспал до полудня. Все уже давно ушли, поэтому уничтожать обед ему пришлось в гордом одиночестве. Императорский университет сильно отличался от Минджу. Тут было множество старых деревьев, аллеи. Сооружения были в древнем китайском стиле. В Шанхай же все было по-другому. Сооружения строили в современном стиле. Также в Императорском университете было множество талантливых студентов. Из стен этого университета вышло несколько очень известных людей. Неудивительно, что все, кто поступил сюда, вели себя так надменно. Непонятно, что именно подтолкнуло Мафани на прогулку по университету, рассказы о культуре и истории Цю Юйхуа или же собственное настроение. Однако сердцу Мафани было ясно одно – он заблудился. Местные студентки с радостью помогли юноше найти место проведения сражений. Арена, где проводились сражения, была впечатляюще большой. Около входной двери возвышались колонны, напоминающие архитектуру Древнего Рима. Сама арена напоминала по форме и архитектуре колизей. Один лишь взгляд на арену пробуждал в людях чувство прекрасного. Войдя на арену, Муфань понял, что пришел как раз вовремя. Императорский университет сейчас должен соревноваться с Минджу. Как только Муфань зашел внутрь, то сразу почувствовал, что что-то не так. Он подумал, что такое противоречие можно объяснить лишь противостоянием университетов. «Что случилось? Что произошло?» – спросил Муфань Джао Маньяня. «Какое еще что случилось?» «Сцепились!» «Лосун и Сюйдалун – давние противники!» «Эти двое ссорились так сильно, что привлекли еще две команды», – сказал Джао Маньянь. «Ну так это супер! Мне больше по душе открытая резня, чем эти любезности!» – двулично сказал Мофань. «И верно!» – согласился Джао Маньянь. «Да, то, что происходит между Императорским университетом и Университетом Минчжу, Известно всем. Все, кто не смотрел бои с самого начала, надеялись, что два университета не прекратят вражду. Поскорее сразятся и станет видно, кто же все-таки сильнее. Претендующий на захват власти университет Минджу или же бесспорный лидер прошлых лет, императорский университет. А как биться-то будем? Нахмурив брови, спросил Мопани у одетый вязаный свитер Мунудзяо. Юноша дотронулся до нее своей рукой, когда спрашивал, чем вызвал ее праведный гнев. Как он, мужчина, посмел дотронуться до нее? девушки высоких моральных качеств рукой. Мунудзяо со злостью тут же подбросила Мопани вверх заклинанием элемента ветра. Однако то, что они жили вместе на одной территории, выработало у нее иммунитет к таким мелким шалостям, теперь многие из них она даже не замечала. «Нас выйдет четыре человека! Их выйдет четыре человека! После чего начнется битва!» Кладнокровно сказала Мунудзяо, соблюдая дистанцию в один шаг от Мо «Это мне по душе!» Мафайн разомнёт руки, и они будут ползти, извиваясь, как черви. Сейчас все знали не так много заклинаний, поэтому дуэли один-один решается за короткое время. Кто сильнее, тот и победил. Достаточно однообразно. В то время как групповые поединки проходят по совсем другим принципам, участвует множество элементов, магических инструментов очень сильно влияет то, что каждый может прикрыть товарища, а то, что разные заклинания и чары комбинируются и интегрируют между собой, добавляет особую непредсказуемость этим сражениям. К тому же, подобные поединки лучше всего проверяют магические возможности студентов и их способность приспосабливаться к ситуации на поле боя. Глава 255. -я. Университет Минджу против императорского. Тебе не стоит так переживать. Это не твой бой. Джаоман Янь похлопал Муфаня по плечу. Почему это? Безрадостно спросил Мофань. Да ты еще не стесняешься спрашивать. Появился только тогда, когда первый список участников. Уже утвердили «Ам, я заблудился!» Хорошо еще, что обе стороны договорились провести соревнование в два этапа. Для первого этапа университет Минчжу выбрал четверых – Шен Мин Сяо, Ло Суна, Пэн Ляна и Цзяо Мань Яня. Шен Мин Сяо и Ло Сун увидел столько преподавателей из разных школ, участников на тренировочных площадках, Большое количество красивых девушек были не согласны с таким раскладом. Если бы была уверенность в том, что они смогут превзойти императорский университет, то их поведение сразу бы изменилось. Однако, считающийся красавчиком в университете Минжу, Шэн Мин Сяо ни за что не упустит такую возможность. Использование приединило сунок всю Ида Луну себе на руку. Лосун питал глубокую враждебность всю и Далону. Каждый раз, встречаясь, эти двое выказывали свои близкие отношения, а Лосуну вдобавок ко всему, постоянно пытался затеять драку. Пен Лян и Джао Маньянь оказались в этом списке благодаря профессору Гуханю, подсуетившемуся выставить их вперед. Они же не посмели перечить, Указу учителя. «Сюйда Лун, Ляо Мин Сюань, Цзинь Цзинь, Джаомин дзин, Юэ, вы вчетверо сразитесь в первом бою. Надеюсь, что вы не разочаруете нас», произнес имена четверых учитель Лу. «Да, учитель!» Четверо названных студентов императорского университета вышли вперед. Сюйда Лун был накачанным красавчиком. И не был похож на мага. Казалось бы, то он специально качает мышцы, чтобы очаровывать девушек. Изящный ляо Минь Сюань в глазах Мафани внешне был похож на Шэнь Мин Сяо. У него были девушки, которые писали ему любовные письма и сходили с ума по нему. В их глазах он был подобен королю. Цзинь Цзин и Чжао Минь Юэ были девушками-магами. Муфань и Джао Манянь только сейчас рассмотрели их и договорились называть их Девушкой А и Девушкой Б. Эти две волшебницы были сильными магами и на первый взгляд были очень даже ничего. «Острые штучки! Вы можете проиграть!» – сказал Муфань Джао Маньяню. «Ты можешь определять уровень подготовки противников только по их виду?» Джао Маньянь повел бровью. Остальные даже не подозревали, но Джао Маньянь был уверен. Муфань был самым сильным магом среди участников. Только сильный маг может чувствовать малейшие колебания других магов, опознавая их сильные стороны. И если Муфань так резко сказал, что они могут проиграть, значит, он что-то увидел. Муфань загадочно улыбнулся но так и не ответил. Папа ничего не разглядел, просто высказал свое пожелание. И если они сейчас победят, то чем же они удивят всех во втором этапе? По одну сторонам сидели люди, они были из университета Сиамэнь и Восточно-Китайского университета. Они злорадно наблюдали за происходящим. Мопань хотел пойти к ним и разобраться. Это точно были они. Без слов было понятно, что участники из этого университета задолго до приезда сюда уже практиковали магию среднего уровня. Однако, если хорошенько подумать, то ясное дело, что каждый университет пришлёт сюда только лучших из лучших своих студентов. Мопань сам-то был из малого числа талантливейших. Однако он не пришел утром, поэтому не мог знать способностей остальных. Точно он знал только то, что эти девчонки были достаточно сильны. В другой стране скоро уже должен был начаться решающий бой между университетом Минджу и Императорским университетом. Для справедливости на этом соревновании участники не могут использовать... Магические инструменты! И ради магической дружбы! Соблюдайте меру! Хорошо, что это правило было озвучено во все услышания. Студенты Императорского университета сидели как волки. На теле не должно быть ни одного магического предмета или инструмента. А значит, в этом соревновании все могут положиться только на свои природные данные. «Приготовьтесь! По звуку судей, начинайте бой!» Сразу после начала боя уже можно было понять, насколько же по-разному ведут себя обе стороны. Студенты университета Минжи были разбросаны, не понимая, как правильно распределиться и кто из них первым должен ударить. Действия студентов Императорского университета, наоборот, были чересчур слаженными. Сразу было видно, что они репетировали не один день, поэтому один из них решил встать на С точки зрения подготовки были различия. Однако студенты университета Миншу тоже не были безропотные, поэтому они быстро сообразили и заняли свои боевые позиции перед противниками. Джаманьян стоял позади всех. Будучи магом элемента света, основной его задачей стало, Защита команды. Магия противников возникала очень быстро. У ног девушки по имени «Дзинь-Дзинь» моментально стала возникать звездная система темно-зеленого цвета, а длинные созвездия из самого ее центра медленно превращались в растения. По этим вьюнам, а в вашем тело, можно было понять. Это была магия элемента растений среднего уровня. Мондзиао должна была быть хорошо знакома с этим типом магии. Это магия среднего уровня. Быстрее, останови ее! крикнул Шенминсяо Лосуну. На лице Лосуна появилась жестокая улыбка. Он не собирался черпать такую же прекрасную звездную систему среднего уровня. Наоборот он моментально создал звездную систему элемента Земли начального уровня. Ты не сможешь стоять на своих ногах, как ты собираешься дорисовывать свою звездную систему. Лоссон пустил волну по Земле своими пухлыми руками. Внезапно ровно поверхность Земли стала собираться в складки, попеременно растягиваясь. В то же время Земля начала вибрировать, да так, что студенты Императорского университета невольно наклонились. «Я и представить не мог, что ты – маг элемента Земли!» Сюйда-Лун уже подстроился под волны Земли, спокойно перешагивая. Можно было видеть, как складки Земли исчезают под ногами Сюйда-Луна. лун стоял в самом центре и был окружен этими волнами. Вибрация начала стихать, словно магия Земли передумала бунтовать. дзин дзин чертившая звездную систему магии среднего уровня, упала на Землю. Ей повезло, и созвездия, и звездная система не были разорваны. К тому моменту, пока растения доросли до уровня ее груди, заклинание элемента растений среднего уровня уже было готово. «Лесная Дзин-дзин изменилась. Высокомерно она посмотрела на четверых из университета Минджу. «Посмотрим, каково вам будет, когда вас загружат в юные кустарники, колючие магические растения!» произнесла Дзин-дзин. Глава 256. Действительно проиграли. Муфань был знаком с один заклятием лесной темницы. Оно было способно запереть целую толпу людей. Вьющиеся стебли продолжали расти, уже можно было разглядеть колючие ветви. Растения, выходившие из-под ног, продолжали подниматься выше. Словно канаты, эти тонкие стебли растений стремились окутать ноги противников. Четверо студентов университета Минчжу заперты в лесной темнице. Чтобы выбраться из нее, должны были использовать магию, способную уничтожить заросли кустарников. Однако студенты императорского университета не собирались ждать, пока их противники начнут искать выход из ловушки. Поэтому девушка по имени Джаумен Юэ, закончив заклятие магии элемента растений, сделала большой шаг вперед. Бушующее пламя возникло внезапно, освещая все поле боя ярко-красными бликами. Пламя кружило девушку, распространяясь кругами. Джао Мин Юэ, громко крикнул, собрала весь огонь над поверхностью своей правой руки. «Что они делают?» – Не непонимающе произнес Джен Бин Сяо. «Лесная теница все еще продолжает действовать!» если они сейчас используют пылающий кулак. Сунсия хотела закончить свою мысль, продолжая смотреть, как Джауми Мин Ньюэс стягивает на себя огненные силы. Пылающий кулак поражает тем большую площадь, чем дальше находится цель поражения. Но когда бушующее пламя оказалось аккуратно над лесной темницей, кустарники и растения загорелись. Пылающий кулак действует очень быстро. В результате лесную темницу в считанные секунды сколыхнуло пламя. Изначально лесная темница только ограничила пространство для Шэнь Мин Сяо, Ло Суна, Пэн Ляна и Джао Маньяня. После же того, как заросли темницы загорелись от удара пылающего кулака, обычные заросли стали огненными. Теперь попытки выбраться оттуда затруднялись еще и тем, что их окружал огонь. «Они на самом деле очень жестокие», – произнес Джен Бин Сяо, поняв затею. «Элемент огня может перекрыть элемент растений, превращая любое растительное заклинание в груду пепла в считанные секунды». Студенты же императорского университета повернули этот факт себе во благо превратив обычную лесную темницу в огненную, многократно усилив эффект пылающего кулака. Шен ожидал, выжидал, сам не зная, чем же вернется эта ситуация. Пламя действовало очень быстро, превращая растения в черный пепел, и от одного дуновения ветра вся конструкция разом рухнула. После того, как темница рухнула, и огонь тоже стал рассеиваться, Зрители увидели, что в самом центре внезапно появился выступ. Приглядевшись внимательно, можно было увидеть гранитную оболочку. И хотя огонь спалил все вокруг нее, он так и не смог проникнуть внутрь оболочки. «Это каменная гора магии Земли среднего уровня!» – воодушевленно закричал Джан Винсяо. Сразу стало понятно, что эти четверо тоже подготовились. Эту магическую защиту элемента зели им обеспечил Лосун. Опустив руки, на его тучном лице выразилась сильная усталость. Используя каменную гору против пылающего кулака, Лосун растратил много своих сил, поэтому эта ситуация сказалась на нем сильнее всего. Ого, небеса не обделили вас способностями. Шен Мин Сяо под прикрытием лосуна выпустил свою магию среднего уровня. Шен Минсяо относился к магам элемента ветра. Используя свою магию, он разогнал горящий пепел по всей территории поля боя. Ветер усиливался, и хотя он не имел четкой формы, разносимый по кругу пепел оставлял очертания, а ветер превращался в смерч. Смерч в диаметре имел не меньше двух метров. Под контролем Шэнь Минсяо он направлялся в сторону противников из императорского дворца. собираясь поглотить их. «Я разберусь!» Уголки рта Ляо Мин Сюань, стоявшего с другой стороны, растянулись в улыбке. Пола его одежды развивалась на ветру. Ляо Мин Сюань, тоже обладая элементом ветра, собирался противопоставить свои силы против силы Шэнь Мин Сяо. Лезвие ветра, окружающий смерч, появился из центра звездной системы. В то время, пока смерч Шэнь Мин Сяо не прошел еще и половины поля боя, Ляо Мин Сюэнь двумя руками направил свои силы. В тот момент, когда два смерча столкнулись, все поле боя оказалось под властью ветра. В следующую секунду на месте столкновения Вихли раздался громкий звук и с новым рывком села, столкнувшись с смерчей, направилась дальше. Ветровая волна неожиданно прокинула двух людей. Хорошо еще, что границы поля битвы были ограждены смягчающими водными магическими барьерами, иначе эти двое просто переломали бы себе кости. «Никогда не понимал беспорядочность магии ветра!» произнес Лю Чжэн Хэ, стоявший неподалеку от поля действий. Он с презрением относился к магии ветра Ляо Мин Сюаня. Луи Мин от волнения вздернул бровью. Двое прокинутых были главной их надеждой на победу в этом раунде, поэтому нельзя было допустить, чтобы они пострадали. Подбежав, Джао Мин Йои грозно сказала Ляо Мин Сюаню, «Ты должен слушать мои указания!» Ляо Мин Сюань поднялся, а его лицо выражало усталость. Хорошо, что все участники были магами среднего уровня, поэтому битва не могла остановиться из-за подобного столкновения. «Мо Фань, Моно Цзяо, Сон Ся, Джан «Вы вчетвером приготовьтесь!» Сказал учитель Гухань, смотря на поле боя и одновременно обращаясь к этим четверым. Первая бита еще продолжалась. Эти четверо не оправдали надежды Мо Было понятно, что обе стороны примерно равны в силах. Все были магами двух элементов, только студенты университета Минжу были растеряны в этой ситуации. Учитель Гухайн заранее предвидел это, поэтому называя имена других четверых, он беспокоился о том, что первая часть битвы уже проиграна. Учитель Гухайн, не беспокойтесь, я поклачу их! искренне прокричала Сонся. Ага, будьте осторожнее! Глава 257. Это что? призванный тобой по договору зверь? Да что же ты сделал почему ты не вовремя не сказал движение той девушки что использует огонь чрезвычайно недовольно сказал Шелминцело Пенляну Пенляна венел, но буквально через мгновение ответил что по-твоему проиграли из-за меня Шэн Минсяо помрачнел и со злым видом вернулся в команду. Пенян холодно улыбнулся. Лосун совершенно был не настроен болтать. Последняя фраза, что сказал Сюй Далун, подстегила биться изо всех сил. «Ладно, хорошенько отдохните», – сказал Гухань, стараясь остановить перепалку. «Учитель Гухань, отправьте меня и на следующий поединок!» «Я еще не показал всю свою мощь!» Тут же сказал Шэн Цяо Сяо Гуханю. Юноша был совсем не весел. С одной стороны, его разочаровал Пэн Лян, это ничто, что с элементом тени. С другой стороны, непонимание, что нужно делать в бою Джао Маньяна. Как этих двоих вообще выбрали на роль учеников по обмену? Да у них же совсем нет яиц. Считаю, что дрались два на четыре. Неудивительно, что проиграли. Студенты для следующего поединка уже выбраны. Мо Фань Мунудзяо Сунся Джанбинсяо. Сказал Гухань. Лучше уж отправьте меня вместо этого важничающего Мо Фаня. Я им покажу. Учитель Гухань, вы что хотите увидеть? Как мы проиграли два сражения подряд? Было понятно, что Шэнь Сяо был на эмоциях и не стал притворствовать. Гухань посмотрел на Мао Фаня, а потом на жаждущего сражаться Шэнь Мин Сяо. Исходя из того, что он сейчас услышал, учитель понял, что среди тех четверых самые сильные и Шэнь Мин Сяо, однако у Гухани не было никакой причины заменить Мауфанья Фаня им. «Учитель Гухань, они между собой не очень-то сочетаются!» Студенты императорского университета очевидно, что хорошо подготовлены. Может, с точки зрения силы мы им не уступаем, но с точки зрения формирования команд мы значительно хуже. Мопани и Джен Бин Сяо, оба студента с элементом призыва. Им неудобно будет биться на поле брани, сказала учитель Ли Цзин. Ли Цзин прибыла в императорский университет, Задолго до учителя Гухани и Цю Юйхуа она была отвечена за связь с другими университетами. Мапанья поздал, поэтому не знал о том, что есть еще одна учительница. Похоже, что она относилась к Шэнь Минсяо довольно снисходительно. В момент, когда Гухань начал сомневаться, она решила склонить чашу весов в сторону Шэнь Минсяо. На самом деле Гухань и сам понял, что в словах учительницы был здравый смысл. Дело в том, что два мага с элементом призыва в одной команде не очень хорошо дополняют друг друга. Если противник сможет контролировать ситуацию или же поймает их, то бой проигран. «Тогда давайте так, этот Шен Сяо пойдет вместо меня», – в это время сказал Джанбинсяо. Бин Сяо. Шен Мин Сяо нахмурил брови. Изначально он хотел снизить статус Мафани в команде. Однако то, что ему уступили место, тоже неплохо. Джан Мин Сяо, ты уверен, что не хочешь сражаться? неожиданно сказал Гухань. Да, точно, ничего страшного, все ради победы. И если Шен Мин Сяо так уверен, что сможет помочь заполучить победу.. То кто я такой, чтобы запретить ему? Джен Бин Сяо всем своим дружелюбным видом показал, что не намерен бодаться из пустяка. Из всех присутствующих только Джен Винсяо была неплохо знаком с силой Мофаня. Они же одногруппники, как-никак. Остальные лишь отдаленно представляли, что тот может. Ну что же, тогда иди, но помни. В этот раз вы не можете проиграть, сказал учитель Цю Юйхуа. Не беспокойтесь, точно не проиграем, довольно и самоуверенно, сказал шэнь Минсяо. сяо шэнь Минсяо в этот раз решил немного подготовиться. Увидев, что он находится в одной команде с ненавистным уфанем, он тут же вспомнил, как Пен-Лян был бесполезен в бою. Он тут же не церемони сказал. «Сам лучше ничего не делай! Ты лучше жди моей команды! И если мы сейчас проиграем, то на тебе будет не только ответственность за проигрыш битвы, но и за потерю репутации целого университета Минджу. «Я раньше думал, что ты просто очень самоуверенный, даже не думал, что ты к тому же еще и бесстыжий! Если уж ты полезел оставлять желать лучшего, то сидел бы себе на скамье!» Чего прыгать-то? А тебе еще и место в команде уступили. Муфань знал, что у Шэймин было много претензий к Муфаню. Однако, услышав, как высокомерно тот обращается к нему, решил, что не будет любезничать. Да ты вообще кто такой? Я не понимаю, как такого самодовольного отброса вроде тебя вообще могли выбрать на роль студента по обмену. Гневно ответил Шэнь Мин Сяо. Мопань не стал ругаться Шэнь Мин Сяо и пошел рядом с Моно Цзяо. Изначально Мопань думал, что Лосун достаточно отвратительный, однако оказалось, что этот Шэнь Мин Сяо вызывает больше отвращения. Лучше уж идти рядом с благоухающей Моно Цзяо. По крайней мере, разбавит тошнотворные ощущения. Шен Мин Сяо злобно уставился на Му Фаня. Увидев, как Муфань и Мунуцяо идут вместе, разговаривают и веселятся, он помрачнел. То, что Шен Мин Сяо приударил за Монудзяо, знали все в университете. Его отвратительное отношение к Фаню только усилилось по мере того. Как близко к Мунуцяу, тот шел. Как же он не понимал, что Мунудзяо. Девушка с поразительной внешностью позволяла ему, хулигану Мофаню, топтать землю около нее лишь потому, что у той был превосходный характер. Ее воспитание наверняка просто не позволяло сквернословить, и поэтому она не прогоняла его. Красавица! Не могла бы ты прикрывать меня побольше! Раз уж нам нельзя использовать магические артефакты, то меня нет. Никакой защиты! Настойчиво попросил Мофань. Мунудзяо не стала игнорировать просьбу юноши. Мунудзяо считала, что ее отношения с этим пареньком еще не такие близкие, чтобы так ее называть. Это же просто стыдоба какая-то. А то там красавица, тут красавица. С ним на людях постоянно хочется от стыда провалиться сквозь землю. Сейчас она всерьез пожалела, что не стала отговаривать Айтуту от той неудачной идеи жить вместе с ним. В этот раз использую всю силу для победы, чтобы мы потом не краснели. Сказала Мунудзяо Тихо. Мунудзяо знала, что Мофань обладатель трех элементов, поэтому не стоило волноваться по поводу репутации университета. Посмотрим. «Просто я не хочу демонстрировать свои таланты большому количеству людей!» Мафэн тоже понизил голос, однако все те же бесстыжие манеры рассказывали в речи юноши. Мунудзяо промолчала. «Те маги, что были у них в первой битве, не очень-то сильные. Я удивлена, что они вообще из императорского университета!» Сказала Сунся. После этой фразы Шэнь Мин Сяо стало немного неловко. «Я тоже так считаю», – сказала Мун кивнув. «Мо файн, у тебя же два элемента – молния и призыв, так?» – сказала Сун Сяо тоном командующей, а после добавила. «Насколько силен твой призывной зверь?» Несмотря на то, что Шэнь Мин Сяо претендовал на роль командующего, Сунся явно не хотела ему уступать. Его уровень почти равен уровню вожака стаи. Не стал скрывать Мопань. Ох, ну в такой битве он будет! Не более чем бесполезным насекомым! Шен Мин не мог упустить случая, подставить под удар репутацию Мофаня. Сунся лишь поморщила брови и спросила: А у тебя животные? Призванный по договору? Животное, призванное по договору, может быть только у мага среднего уровня. От обычного призванного животного отличается тем, что в раннем возрасте с монстром заключается договор, после заключения которого зверь послушно следует за хозяином. «Я это еще не нашел подходящее», ответил Мофань. После сказанного юношей, Все поморщились. Это что значит, что с момента проведения соревнований первокурсников сила элемента призыва Муфаня не изменилась? Разве это не означает, что у них на один из элементов среднего уровня меньше? Глава 258. Она – моя давняя жена. Шен Мин Сяо был вне себя от гнева. Он не понимал, как такое ничтожество, такого подлеца, такого оборотня выбрали в качестве студента по обмену. Сун Ся задала Мо Фаню такой вопрос, от которого любой почувствует себя неловко. Кстати, об истинной силе. Перед юношей была дилемма. Он определенно не проиграл по силе никому из здешних магов. Однако, если он не будет использовать другие элементы, кроме как молнии и призыва, то он будет тормозить команду. А все потому, что его элемент призыва не сильно прогрессировал с момента проведения соревнований первокурсников. Всё, хватит, поживем увидим Во многих случаях одного лишь элемента молнии хватает, чтобы решать проблемы. «Сяо Цзинхэ, Сяо Фэн, вы четверо! Раз уж студенты из Минжу такие способные, то вы с ними справитесь!» Сказал Лу Имин и рассмеялся. Та команда из четырех человек, которая использовала императорский университет в первом бою, была средней силы. Раз уж студенты из университета Минжу не смогли одолеть их, то им остается лишь мечтать заполучить победу во второй битве. «Учитель, позвольте мне сразиться именно в этой битве!» Раздался из-под от солнца звонкий красивый голос. Взгляды множества людей устремились в сторону девушки. Зонтик от солнца был довольно большой. К тому же на ступеньки падала тень, которая скрывала очертания девушки. Под палящим после обеденного солнца множество людей не могли заметить, что девушка была подобна замерзшему ароматному лотосу. Ее сложно было рассмотреть, пока она не поднялась со своего места, пока вокруг нее не образовался холодный, морозный, распространяющийся на все четыре стороны от нее воздух. Люди были поражены тем, что в команде Императорского университета есть такая непревзойденно прекрасная свободная девушка. Как только она попала под паляющее солнце, тут уже стало немного темно. Едва различимый ледяной туман окружил ее грациозное тело. Сапоги из шерсти белого густя красовались на соблазнительных ножках. Ее длинные ножки были скрыты, за не менее длинным пальто. Одного только взгляда на ее белоснежное пальто хватило бы, чтобы с точностью сказать. Оно было шито индивидуально, под заказ. Наброшенное на тело, оно лишь подчеркнуло изящные изгибы ее тела. Тонкая талия пробуждала желание поскорее дотронуться до нее двумя руками. Ее грудь была не из тех больших, как и бывает только в сказке. Однако из-за ее очаровательного скелета и надетой рубашки эти груди выглядели просто изумительно. У нее была особая выделяющаяся осанка, которая окончательно пленила бы любого. Она была настолько идеально и красиво, будто только что сошла с картины. В ней не было ни одного изъяна. Однако нельзя было не отметить, что у этого лица было то, Что отталкивало людей? Выражение ее лица было одинокое, спокойное, иногда надменное и всегда холодное. Однако весь этот холод лишь дополнял ее образ и манеру речи. Ее белоснежная кожа ясно сияла. Она производила неизгладимое впечатление, или же она действительно была такой уникальной? и неповторимая. Взгляды не только студентов из императорского университета, но и взгляды студентов других учебных заведений были намертво прикованы к вышедшей девушке. Все думали, что эта девушка из университета Минджу была особенно прекрасна, однако кто бы мог подумать, что императорский университет скрывает такую красавицу. Нинсюэ! «Они недостойны того, чтобы ты с ними сражалась! Мы сможем их выиграть!» Сказал Лю Джен Хэ и, улыбаясь, пошел ей навстречу. Джао Мин Юэ, увидев то, как сильно превратилось в выражение лица Лю Чжэн Хэ, от злости топнула ножкой. Она явно не питала к этой несравненной девчонке никакой симпатии. На самом деле Лю Чжэн Хэ был довольно прямолинейен. Другие парни при виде холодной улыбки Му Нин Сюэ тут же теряли какую-либо уверенность. Если девушка мила с собой, то она естественно пробуждает в мужчинах их первобытные желания. Сюй Дэ Лю Джен Хэ, Ляо Мин Сюань и остальные могли бы сколько угодно надменными, Но при виде их командира отряда, Мунин они сразу радостью становились покорными слугами, а нужда притворяться исключительными и гордыми пропадала сама собой. «Мунин ты точно решила, что хочешь сражаться?» – спросил Лу и -Мин. «Да». Мунин не стала что-либо объяснять и направилась в сторону поля брани. Из тех четверых, кто хотел сражаться в следующем поединке, нашелся паренек Сяо Цзиньхэ, который отошел от своего места и стыдливо сказал: поскольку мундси очень хочет участвовать в битве, то позвольте мне уступить ей свое место. Те студенты из университета Миншу и так не имели шансов на победу, а теперь и подавно позорно проиграют. Ха-ха-ха-ха! Да, точно! Покажем им, что такое настоящий талант, сказал Лю Джен Хэ. Студенты всех остальных университетов остолбенели. А на что, предводитель команды, выступающий от лица Императорского университета? Тут, наверное, какая-то ошибка. Они не с утра сражались полдня, а их командир даже не принял участие в бою. Да уж, это точно провал. Блин, эта девушка настолько идеальна, что я таких видел только во сне. Да вообще, после того, как я ее увидел, я понял, что остальные девушки не стоят внимания. Ты че вякнул? Джо Юйтун, я тебе отвечаю, сейчас ты отхватишь. Все вокруг обсуждали именно Мунин Сюэ. Тоже мог подумать, что предводитель команды императорского университета такая красотка. В то время в рядах студентов университета Миньжу царила неладные. Такие парни, как Джао Маньян и Ло Сун, были попросту ослеплены красотой той девушки. Но ну, твоя же ж мать! Снова больше года не виделись, а она все прекраснее и прекраснее. У Муфани при виде Мунинсюэ, а вслнки потекли. В древности девушка с такой внешностью могла заставить князей, разжигать войны во имя себя. На самом деле, с того момента, как Муфани вместе с Мунинсюэ хотели сбежать, у юноши не было никакой возможности видеться с девушкой. Даже несмотря на то, что они жили по соседству, кто же мог предположить, что красота Мунинсю с каждым годом будет прибавляться? Никто бы тогда в детстве не смог бы предугадать, что она станет настолько прекрасна, будто только что сошла с какой-то картины. Да, этот обмен студентами не прошел зря. Если я смогу заполучить эту девушку то мне все имущество моей семьи не нужно. Теперь я, Джао Маньян просто обязан ее покорить. Торжественно сказал Джао Маньянь. Я, я тоже, я готов отказаться даже от магических тренировок, поспешно заявил Джен Минсяо. Сяо. Пен поспешно закивал, без всяких сомнений. Джен Минсяо, этот выпендрежник, Сразу же как замечал очаровательную девушку, начинал строить из себя, не пойми кого. В этот раз ничего не поменялось, да он просто глаз не спускал с Сюэ. Вам не стоит даже думать об этом, сказал Мофан, вытирая слюну. Почему это? Неужели она уже занята? Спросил Пенлян. Да. Она, моя давняя жена, на полном серьезе, ответил Мофан. Глава 259. Сфера элемента льда. Как можно быть таким бессовестным? Именно так подумал окружающий, когда Мофан сказал, что у него когда-то были отношения с этой девушкой небесной красоты. Ладно, ладно уже, вы собрались здесь ради победы в битве а не для ревнивых разборок. Сначала выиграйте, сказал учитель Гухань. Если раньше у нас были хоть какие-то шансы на победу, то сейчас уже можно считать, что мы проиграли, выдохнула учитель Ли Цзин. Она прибыла сюда раньше других учителей и не понаслышке знала о способностях Мунин Сюэ, и если она будет бороться, то на победу можно даже не рассчитывать. Посмотрели и хватит! Давайте лучше подумаем, как ответить им, злобно сказала Сун Ся. Фань и Шаньминсяо посмотрели друг на друга. Мофан никак не пытался приукрасить свои способности в глазах Мунин в отличие от Шаньминсяо, который заискал перед Муну пытаясь показать навыки, которых у него на самом деле нет. Мунудзяо не обратила внимания на конфликт этих двоих. Наоборот, она пристально смотрела на Мунинсю и её прекрасные длинные серебристые волосы вражеским взглядом. От одного взгляда на Мунинсю становилось понятно, что она очень сильный маг. Но впечатление не было таким, что ее окружает ледяная атмосфера. Казалось, что подойдя к ней, можно ощутить аромат цветов. Монузя услышала, как старшие говорили, что такие особенные маги обладают каким-то природным даром, который видно издалека, и что в команде императорского университета как раз собраны такие люди. Будьте осторожны, она маг льда. Во время битвы я постараюсь остановить ее, а вы быстро должны разобраться с остальными. Сунся уже начал раздавать указания. Ее интуиция ничуть не уступала интуиции Мунинсуэ, поэтому она сразу простикла, что магия льда Мунинсуэ отличается от магии остальных магов. Элементы льда и огня могут перекрывать друг друга, а так как Сон Ся была магом элемента огня, она рассчитывала на то, что у нее хватит сил остановить Мунинсуэ. Все понятно! Шен-минсяо и Мунинсуэ одновременно закачали головами. Муфань всё ещё продолжал рассматривать мунин В самом начале Муфань всё никак не мог понять, за что же весь город Бо так боготворит мунин Но сейчас он понял, насколько же эта девушка опасна. И дело не только в том, что ее магия элемента льда была духовной, но и в том, что когда она ступила на поле боя, земля под ее ногами покрылась, льдом и инием. Она не делала это специально, не выпускала для этого магию. Она просто шла, а земля под ее ногами оледеневала, как перед ледяной королевой, образовывая ледяные очертания вокруг. Подобного прирожденного мага Муфа ничего не встречал за все время в университете Минжу. «Что, если я начну первую схватку?» С заискивающим видом, сказал Лю Джан Хэ, Мунин Сюэ. Мунин Сюэ покачала головой, а я чистые как лед глаза, смотрели на Мо Фаня задумчивым взглядом. Мунин Сюэ тоже не ожидала увидеть здесь Мо Фаня. Постоянно вспоминая обиду с Юаном, Мунин Сюэ не переставала думать о том, до какого же уникультивировал Фаня в университете Минджу за все это время. Но самое главное, Мунин Сюэ, зная способности Хмофаня, даже не думала о том, что ее команда не сможет победить университет Минджу. Даже если бой закончится в ничью, то это станет большим позором для императорского университета. Они точно должны победить. Замораживание! Мунин Сюэ сделала шаг назад, и на ее белоснежной ладони появилось хрустальное свечение. Она слегка подула и несеркающий пыльцой разнесся по всему полю битвы, сделав весь воздух морозным. Крупинки льда на земле больше похожи на ледяной песок. После заклятия муниципа стали превращаться, в живое ледяное растение, которое расползаясь, покрывало все вокруг. Все поле боя, которое было покрыто мелким песчаником, покрылось белоснежными, ледяными складками. Такой неожиданный поворот удивил всех. Это... Это что, ледяная сфера? У троих учителей Гуханя, Цюрихуа и или Цин глаза полезли на лоб. Кто-нибудь слышал о том, что у духовного элемента высокого уровня может быть сфера? Подобные сферы в основном могут появляться только в магии высокого уровня среди которых классическим является заклинание магии элемента тени «Власть ночи». «Власть ночи» оказывает подавляющее влияние на все виды магии, помимо темной и относящейся к темной магии животных и людей. К тому же многократно усиливает магию элемента тени. С ее эффектом Моффайн сталкивался лично. Таким образом, подобные сферы существуют в магии каждого элемента. Создание подобной сферы на уровне духовного элемента, хотя мы не все еще макс среднего уровня, не имеет себе равных. С таким воздействием она может нас полностью контролировать. Сунься изменилась в лице. Ее посредственное пламя не сможет тягаться с духовным элементом льда высшего разряда. Кто мог подумать, что эта девчонка использует свою духовную магию для создания сферы, под действием которой она не может полностью использовать свой огонь? Сунсиа сейчас было не сладко. Скрипя зубами, она чертила звездную систему элемента огня. Элемент огня Сунсиа не мог сравниться с огнем Муфания. Она тоже мастерски составляла звездную систему. Но в этот момент ледяной бьюн в ее ногах начал подниматься выше, и внезапно одна звезда выпала из общего созвездия. Провал, она провалила составление звездной системы. На ее лицо было тяжело смотреть, как же она могла испортить составление звездной системы, которую она так легко чертила больше тысячи раз. Для нее это стало самым большим поражением. Не все наши способности подвергаются воздействию. Кои-то веки способности Сяо могут быть проявлены в высшей степени. Мунузяу тоже нахмурила брови. Ее магия элементов растений и ветра тоже не подвергалась воздействию ледяной сферы. Но тот факт, что их боеспособность усиливалась, а боеспособность Солнца ослабевала, нагнетал предчувствие беды. Неважно как, отступать нельзя. Ледяная сфера ограничивала только элемент огня и была выпущена специально, чтобы остановить Сунься. Тогда остальные члены команды будут вынуждены биться сами. Теперь же нельзя точно сказать, обязательно ли было избавляться от Сунься, и что ледяная сфера могла ограничивать только элемент огня. Глава 260. -е. Призывной Волк. Уровня вожака стаи. «Черт! Мои движения замедлились!» – вырвался Шэн Сяо. Основным его элементом был ветер, поэтому во время создания созвездия он мог спокойно передвигаться внутри площади действия своего ветра с большой скоростью, оставляя после себя лишь тень. Ледяная же поверхность, которая сейчас была услана все поле боя, не давала такой возможности, а ноги увязали в толстом слое снега. Путь ветра, летящий тень по своей теперешней скорости даже не сравнится с путем ветра шагом вспышки второго уровня. А если, например, у противника был бы маг ветра, чья магия не была бы подвернута действию ледяной сферы? то его самая медленность скорость все равно бы оказалась быстрее, гнев молнии, пока все не успели войти в ледяную сферу, студенты императорского университета уже начали атаковать. Один маг элемента молнии начального уровня начал выпускать свою магию на ледяной поверхности, а в это время остальные увидели электрические дуги у себя под ногами и услышали трескучий звук. Ледяное пространство само по себе обладало замораживающим эффектом. А если к этому еще прибавится паралитический эффект молнии, то студентам университета Минджу станет еще тяжелее передвигаться. «Не суетитесь, я разберусь с ними!» Закричал Мофань, когда увидел, что все пятятся назад. В это время Сон Сяо Мунудзяо и Шенмин Сяо только вспомнили о том, что Муфайн тоже является магом элемента молнии, поэтому в его присутствие молния им не навредит. Муфайн направился вперед к тем электрическим молниям. На поверхности его тела стали возникать темно-фиолетовые электрические дуги, которые были направлены против магии молнии противника. Эти электрические дуги были подобны питонам. Как живые, они ползли по телу Мофаня, и совсем скоро он весь был покрыт ими. Электричество обладало парализующим эффектом, но Муфань этого совсем не чувствовал. На его ладони внезапно возникла туманность элемента молнии второго уровня, которая заставила молнии намеревавшись поранить Муфаня, вибрировать. Это как раз по мне, молния! Муфани смог обернуть всю эту энергию молнии себе на пользу, и как раз в это время над его головой образовалась печать молнии. По указу Муфаня все эти многочисленные молнии, спустившись вниз, направились в атаку на четверых студентов, Императорского университета. А у этого паренька кишка не танка! Закричал Минцун, пытаясь контролировать силу молнии. Святой щит! Атака молнии прошлась по противнику. Но если бы Минцун не выпустил магию элемента света среднего уровня, то печать молнии нанесла бы им большой урон. Поглощение электрической энергии молнии других людей для атаки требует абсолютной уверенности в контроле своих собственных сил. К тому же, необходимо точно знать, что собственные навыки превосходят навыки противника. Да еще надо успеть закончить созвездие до того, как печать молнии противника начнет действовать. В противном случае магия молнии не будет выпущена, и можно нанести вред самому магу. Мофайн, конечно, нанес удар противнику, помешав ему достроить звездную систему, прервав атаку молнии. Но если за все это время он допустил хотя бы одну ошибку, то поплатились бы за это его мышцы, по которым прошел бы электрический заряд молнии. Отлично справился! Восхищенно закричала «Сунся!». Глазам он тоже засверкали. Злобный черт из университета Минджу оказался настоящим мастером-храбрецом. Удвоенная магия молнии вернулась противнику, так что теперь он точно не сможет использовать магию среднего уровня. Магические ресурсы у всех ограничены, поэтому нельзя постоянно пользоваться магией, среднего уровня, использовав ее лишь раз, волшебник лишается большого количества магической энергии, поэтому приходилось использовать магию начального уровня против защитной магии соперников. Попридержи ка пока своих коней, я с ними разберусь. Лю Дэнхэ вышел вперед остальных, не переставая быть все таким же высокомерным. С самого начала он стоял позади всех, но не потому, что боялся, а ввиду того, что незаметно для противников хотел призвать своего лютого волка, который должен был растерзать их. Он тщательно выполнял звездную систему элемента призыва, вкладывая в это все свои силы. Магия элемента призыва выпускается 2-3 раза медленнее, магии других элементов. Чтобы унизить всех остальных, Лю Чжан Хэ не мог допустить ни малейшей ошибки в своем призыве. Когда звездная система была уже почти готова, Лю Чжан Хэ невольно заулыбался. Университет Минджу, эти придурки, они еще не знают, каким невразивым последствиям приведет их его. «Магия призыва!» «Ты уверен, что сможешь совершить свой призыв, будучи невредимым?» Словно ветер донёсся голос до Лю Хэ в тот самый момент, когда он меньше всего этого ожидал. Оглянувшись по сторонам, Лю Джен Хэ понял, что это тот самый Шэнь Мин Сяо, который использовал свою магию ветра, чтобы очутиться здесь. «Ха-ха!» «Ты думаешь, что можешь помешать мне?» Люджин Хэ был удивлен, но ни чуточки не колебался. Он продолжил составлять звездную систему. Для ее завершения нужно было всего еще одно созвездие. Шен Месяо посмотрел на остальных с нескрываемым отвращением. «Сейчас он создаст свой смерч!» который пронесется перед Лю Джен Хэ и снесет все на своем пути. Вскоре поднялся беспорядочный воздушный поток, который направился в сторону Лю Джен Хэ. Лю Джен Хэ продолжал неподвижно стоять на том же месте, а на его лице искрилась самодовольная улыбка. И именно в тот момент, когда он должен был оказаться прокинутым, неизвестно откуда появилась, Бесчисленное количество капель воды, голубые капли слились воедино, образовав водный щит, который разместился перед Лю Джен Хэ, оградив его от смерча. Накренившись под воздействием смерча, водный щит превратился в водопад, который ограждал Лю Джен Хэ. Но «Ну, теперь, берегись! – выхлинул Лю Джен Хэ Шэнь Мин Сяо. «Контрактные животные! Лютоволк! Волк!» Звездная система начала светиться. Лю Джен Хэ величественно отступил на несколько шагов назад. В это время звездная система увеличилась в несколько раз, и теперь на этой ледовой поверхности она казалась древним творением искусства, каждый узор которого таял в себе. Неизведанные силы, мироздания. Свечение достигло предела. Внезапно вся звездная система стала черной. Сверху казалось, что она была абсолютно пуста. И с самого центра этой пустоты сначала появилось нервное дыхание. Свирепое волчье создание медленно возникло из пустоты. Его клыки блестели как лезвия, В черных глазах сверкала безжалостность, а его тело было настолько большим и мощным, что вся ледяная поверхность покрылась трещинами. К удивлению всех присутствующих тело волка пересекали в синие узороподобные шрамы, начинавшиеся у загривка и заканчивавшиеся на хвосте. Они были похожи на шрамы от проклятия или от любой другой точно не человеческой силы. «Бог мой! Да это же призывной волк! Уровень вожака стаи!» Зрители, так и не поняв, к какой стране он принадлежит, начали кричать «Уровень вожака стаи!» Такой весь животных даже для магов среднего уровня несет смертельную опасность. Аудиоверсия подготовлена проектом Абэн Тим. Текст читал Сфер Дракон.